Мотив, фактура и предыстория. Упражнение. Он снова вошел в эту комнату. Первый раз за полгода. Она стояла у окна спиной к двери. Боже, даже не верится. Они не виделись целых полгода. Шесть месяцев. Двадцать шесть недель. Сто восемьдесят дней. Какое-то несчетное количество часов и ему казалось, что он вспоминал ее каждый час. «А вот и я», — сказал он, стараясь говорить весело и просто, как будто не полгода прошло, а полчаса, как будто он куда-то вышел ненадолго и тут же вернулся. Она обернулась, улыбнулась, вспыхнула и бросилась к нему. «Здравствуй». Они обнялись. Он почувствовал, как сильно она стиснула ему плечи. Ее пальцы гладили... Нет жадно ощупывали его спину шею затылок здравствуй моя хорошая говорил он поглаживая ее в ответ проводя пальцем по ложбинке между ее лопаток вниз до самой талии господи шептала она господи наконец то я так тебя ждала я я и я бормотал он он был счастлив он очень скучал по ней все эти полгода Он истосковался по ее поцелуям, по ее объятиям, по всей ее сладости и радости. Он знал, что прямо сейчас они поедут к Нему, и им будет хорошо. «Господи!» — говорила она. «Я только сейчас поняла, как я на самом деле Тебя люблю, как Ты мне бесконечно дорог, как я к Тебе привязана всей собою, всей душой, всей своей жизнью». Вот теперь я как будто вдруг узнала самую важную правду про себя. «Какую?» — тихо спросил он, чуточку отстранившись и вглядываясь в нее. «У меня ничего нет, кроме тебя. Вот моя правда». «Нет-нет, что ты, конечно, конечно», — шептала она, поднимая к нему лицо, покрасневшее, будто бы смятое счастьем. «У меня много всего, работа, друзья, но ты — главнее всего. Главнее тебя нет». «Ну ладно, ладно», — вдруг сказал он. Еще минуту назад он жил предвкушением того, как они войдут в его пустую квартиру, обнимутся и повалятся на кровать, которую он утром застелил свежим бельем. Но сейчас все стало по-другому. Его тело еще желало объятий и ласк, тем более, что она так жарко к нему прижималась. Смешно и странно. Он продолжал ее обнимать, Он все еще продолжал хотеть ее, как мужчина, но желание уходило из его сердца. Не быстро, но неуклонно, как вода из ванны, когда выдернешь пробку. «Ладно, не надо так уж прямо вот», — повторил он. «Что не надо?» — изумилась она. «Не надо говорить глупости», — поморщился он. «Не морочь голову». «Я не морочу тебе голову», — она резко побледнела. — Я говорю правду. — Не морочь голову себе, — раздраженно сказал он. — Сама себе не морочь голову, понимаешь? — Я говорю правду, — повторила она, продолжая его обнимать. — Что-то случилось? Ты меня разлюбил? — О, Боже, правый! — он помотал головой. — Что за словеса? — Нет, ничего не случилось. Я очень хорошо к тебе отношусь, я тоже к тебе привязан. Я очень дорожу нашими отношениями, и я от души надеюсь и верю, что в наших отношениях ничего не изменится». «Понятно», — сказала она, разжала объятия и отошла на два шага. «Вот и прекрасно». Он подошел к ней поцеловал ей руку. «Ты зачем пришел?» — спросила она. «Здрасте», — засмеялся он. «Как я мог не прийти первым делом к тебе?» А к кому еще мне приходить? Не чужие, слава богу. Пришел сказать, что вот он я, в твоем полном распоряжении. — Хорошо. Она пыталась улыбнуться. — Я тебе позвоню. — Вечером? — спросил он. — Наверное. Неожиданно холодно ответила она. — Постараюсь. Почему этот текст называется «Упражнение»? а потому что это не просто рассказ, но и, если захотеть, своего рода упражнение для начинающих писателей. Надо придумать, кто эти люди, в каких отношениях они были, почему они разлучились на полгода, отчего она только сейчас решилась сказать ему, как он ей дорог и почему он на это так странно среагировал. Ну и, конечно, сочинить, чем дело кончится. Но это еще и упражнение для читателей. В этом тексте есть две подробности, которые важны для развития сюжета и для понимания характеров. Вот такие. Первая подробность. «Он вошел в эту комнату. Она стояла у окна». И потом. Он жил предвкушением того, как они войдут в его пустую квартиру, обнимутся. То есть это не ее квартира. Потому что после полугодового отсутствия внезапно войти в чью-то комнату, без того, чтобы сначала не войти в квартиру, невозможно. И потом, если это ее квартира, зачем же ее вести к себе? Зачем с утра специально готовить свое жилье к любовному свиданию? Повалятся на кровать, которую он утром застелил свежим бельем. Это явно что-то офисное. Но что именно? Куда можно вот так запросто войти, и где героиня легко может оказаться одна? Ординаторская или сестринская в больнице? Комната сотрудников в библиотеке? Косметический кабинет в парикмахерской? Корректорское в издательстве? В редакции газеты? Ну или что-то в этом роде. Вторая подробность. Почему он говорит с ней как-то грубовато? Даже просто грубо, хамски, пренебрежительно. Героиня признается ему в любви, счастливо шепчет, что он самый главный человек в ее жизни, а герой отвечает, не говори глупости, не морочь голову сама себе. Что это значит? Наверное, это значит, что между ними... Некая социальная пропасть. Не на самом деле, а с точки зрения героя, разумеется. Герой считает ее ниже себя. Причем настолько ниже, что даже ее попытка сказать «я тебя люблю» вызывает его протест. «А кто ты такая меня любить?» Что-то глубоко феодальное. Крестьянка не имеет права любить барина. Она может ему отдаваться вполне искренне, может молеть от наслаждения, может принимать от него подарочки и даже это трогательно принести ему букетик полевых цветов или вышитый рушник. Но любить? О нет! Любить его, то есть претендовать на диалог сердец на место в его сердце, может только дворянка. Ну, в крайнем случае, купеческая дочь. Или у него такой ужасный характер? Но какой именно? Сноб? Садист? Нарцисс? Вот такой неприятный получился герой. Вот такая несчастливая любовь у героини. Или можно что-то исправить? Или все равно ничего не получится? Об этом и надо писать.